Глава девятая «Госпожа, просыпайтесь!» Утро началось с того, что меня разбудили служанки, начавшие тут же хозяйничать. Одна раздвинула шторы, пуская солнечный свет. Вторая прошла в ванную комнату, третья скрылась в гардеробной. «Господин просит вас спуститься к завтраку», — сообщила горничная, подходя к кровати. «Вы позволите помочь вам с прической?» «Какое из платьев вы предпочитаете сегодня надеть?» Появилась вторая служанка из гардеробной, держа два домашних платья, голубое и приятного мятного цвета. «Все готово для утреннего омовения», сообщила третья, появляясь из ванной комнаты. Я села на постели, глядя на этих троих из ларца. «Они меня так каждый день собираются будить? Да за такую побудку убивать надо!» «Девушки, сбавьте напор. Я только проснулась. Господин ждет». Скромно напомнили мне. «Значит, подождет», — отрезала я, откидывая одеяло. Девушки резко опустили глаза, и я посмотрела на себя. Да уж, вид еще тот. Распахнутый пеньюар на голое тело, и я так и заснула с полотенцем между ног. Откинув его, встала, запахивая пеньюар, и прислушиваясь к себе. Вроде бы получше. Неприятные ощущения внизу еще оставались, но хоть крови не было больше. А вот на запястьях налились чернотой синяки. Неудивительно, если вспомнить, с какой силой их вчера сжимали. «Господин не любит ждать», — сказала горничная, стоявшая у кровати. Та, что с платьями, скрылась в гардеробной, а девушка возле дверей в ванную комнату смотрела расширенными глазами на полотенца со следами крови. «Спасибо, что сообщили. А я не люблю резко просыпаться. Прошу запомнить на будущее и не врываться ко мне всем скопом. Скоро с вещами прибудет моя личная служанка, будете подчиняться ей». сразу расставила приоритеты, чтобы не зазнавались. «Госпожа, как вам это?» Вернувшаяся из гардеробной служанка продемонстрировала желтое в цветочек платье. Оно имело длинные узкие рукава. «Скроют синяки. Вот чем обусловлен ее выбор. Я хотела согласно кивнуть, но вовремя себя остановила. Не хочу уподобляться тем женщинам, которые замазывают на теле синяки и скрывают одеждой следы, оставленные на теле их мужчинами. Какого черта я должна это прятать или стыдиться?» Пусть видят все, как он обращается с юной и невинной, ой, пардон, уже не невинной женой. Боевое крещение я прошла, и долг каждой аристократке принести невинность мужу выполнила. Теперь я замужняя, уважаемая женщина и собираюсь дать бой некоторым зажравшимся в своем высокомерии грубым хамам. «Верни голубое», — приказала я. В нем узкие до локтя рукава, а дальше широкие валаны с кружевом, как раз открывающие запястья. Госпожа, я бы не советовала. Если мне будет интересно твое мнение, я тебе скажу. Высокомерие в голосе мне было не занимать, и спорить дальше служанка не решилась. Что ж, мыться так мыться. Девушка уже нагрела воду в бассейне и налила туда ароматические масла. Я немного понежилась, давая расслабиться телу, а потом попросила для полоскания прохладной воды. Бодритый для кожи полезно. Не контрастный душ, конечно, но что есть. Дальше приступила к туалету. Жаль, что косметика вся осталась у Ириды, но брови и ресницы все еще темные и делают выразительнее черты лица. А благодаря юному возрасту вид у меня цветущий, несмотря на пережитое. Волосы я приказала оставить распущенными. Делать дневную прическу было еще рано. Тем более, что на завтрак допускалось выйти с заколотыми гребнями или лентой с волосами. В зеркале я оценила свой вид в голубом платье, с удовлетворением отметив, что на белоснежном фоне кружева синяки сильно бросаются в глаза. Мне предлагали их припудрить и мазь принести заживляющую, но я отказалась. Господин же ждет. Не будем заставлять его томиться в ожидании дольше необходимого. «Проводите меня», — приказала горничный. В глазах девушек я видела сомнения относительно моей внешности. Все же с полностью распущенными волосами появляться не принято, Но воспользоваться чужими лентами я отказалась, а мои гребни для волос остались дома. Плюс синяки. Но спорить со мной все же не решились, и я отправилась завтракать в нужном виде. Днем особняк производил совсем другое впечатление. Роскошь царила не только в моих комнатах, но и везде, как будто я во дворце оказалась. Слуги, попавшиеся на пути, останавливались и кланялись. «Кстати, еще одно упущение!» Лорд был обязан собрать всех слуг, и представить мне их, а им свою жену и хозяйку. Но вчера этого не сделал. Будем надеяться, что из-за позднего времени. Иначе это открытое пренебрежение. Мне должна ключница передать ключи от всех комнат и показать, где и что хранится». «Малая столовая», — сообщила горничная и сделала книгсон. Лакей, стоящий у дверей, распахнул передо мной дверь. Я почувствовала себя входящей в логово льва, но отступать было некуда. Потому расправила плечи, и с гордым видом вплыла в эту самую столовую. Лорд уже изволил завтракать. Позади него застыл лакей, у стеночки дежурили служанки, ожидая малейших пожеланий хозяина. Приведи виде него, даже не глядя в зеркало, я почувствовала, как заледенело мое лицо. «Почему вы в таком виде?» спросил муж, как только поднял взгляд. «Каком?» «Ваши волосы». «Вчера вы не озаботились доставкой моих вещей, и у меня нет элементарных женских мелочей для прически». — уколола я. «Попросили бы слуг. Я думаю, в доме можно было бы что-то найти. Считаю использование чужих вещей негигиеничным. На днях приедет моя служанка с вещами, а до этого приобрету все необходимое в городе», — проговорила я ровно и холодно. Прошла к другому концу стола, тоже сервированному. Стол был персон на десять, и я порадовалась, что между нами приличное расстояние. Еще один лакей шагнул ко мне и предупредительно отодвинул стул, чтобы я присела. Служанка. Нахмурился лорд, откинувшись на спинку стула и разглядывая меня. В доме достаточно слуг. Я считаю содержание еще одной нецелесообразным. Как скажете. Холодно отозвалась, не став спорить. Нет, я не собиралась отказываться от Эриды. Просто буду сама ее содержать. Так даже лучше. Ее никто не уволит, кроме меня. Вопрос, откуда взять эти деньги, решила не откладывать в долгий ящик. «Можно вопрос?» — осведомилась я и, не дожидаясь разрешения, спросила. «Брачный браслет принадлежит мне или его нужно вернуть на хранение?» «Он ваш». Мой вопрос явно вызвал удивление. «Можете положить его в свою шкатулку с драгоценностями или передать мне? Я положу в сейф». «Ясно», — кивнула я и посмотрела, чем нас кормят. Лорд ел яичницу с беконом и салат. Служанка отлипнула от стены, шагнула к столу и подняла крышку у одного блюда, демонстрируя мне кашу с фруктами. «Да, спасибо», — кивнула я и расстелила на коленях салфетку. Потянулась к столовым приборам, и тут лорд увидел синяки. «Ага. И служанка тоже. От удивления она едва не промазала кашей мимо тарелки. Ведь как раз накладывала мне». «Что с вашими руками?» «А что с ними?» Я сделала непонимающее лицо. Почему вы не позвали целителя? Вы вчера отказались вызвать целителя, когда у меня не прекратила идти кровь. Я подумала, что следы на руках, оставленные вами, гораздо менее значительный повод для его вызова, ответила я ровно. О да, это был мой звездный час. Арха Курстена перекосила, а все слуги, находящиеся в комнате, навострили уши. Не делайте из меня монстра. Немного крови теряет каждая девушка. М -м, при таких обстоятельствах. Немного? Я полоснула его взглядом. Кровь не останавливалась до утра. Мне было страшно. Я думала, что умру. Голос дрогнул. Не показывая этого внешне, я получала удовольствие от того, как неуютно чувствует себя этот козел при обсуждении столь интимной темы за завтраком. А что он ожидал, что я погоду с ним обсуждать буду? Нужно было прийти ко мне и сообщить об этом, раздраженно ответил супруг. «У меня создалось впечатление, что вы получаете удовольствие, причиняя боль, и помощи от вас я больше не ждала». «Не говорите глупостей». «Лорд Дарстон. Я немного склонила голову на бок, изучающий, глядя на него. «Я же вчера не сопротивлялась, не плакала, не требовала оставить меня в покое, прекрасно осознавая долг супруги. Я просто сказала вам, что мне больно, а вы оставили эти следы, едва не сломав мне запястье». Я подняла руки, демонстрируя синяки. На них тут же скрестили взгляды все, присутствующие в столовой. А после всего вы оставили меня одну, без помощи, хотя я о ней просила. Какие еще выводы мне делать? Приношу свои извинения, если не рассчитал силу и причинил боль. И как только не подавился этими словами. Если... За то, что вы испытали боль, поправился Арх Коустена, явно ломая себя. Не привык признавать своих ошибок, товарищ. Я некоторое время смотрела на него, а потом сказала «Нет, не прощаю», и приступила к завтраку. Конечно, правильнее было бы сказать «не принимаю», но я намеренно ответила так, чтобы еще сильнее его уязвить. Он же не просил у меня прощения, а извинился, но указать мне на это в данной ситуации не мог. «Леди Анника, потрудитесь объяснить свои слова», — отчеканил лорд. Подняв глаза, я натолкнулась на абсолютно взбешенный взгляд супруга. «Я думаю, здесь и так все ясно. Вы признали, что были грубы и причинили мне боль. Но ни слова не сказали о том, что такого больше не повторится. Я отказываюсь безропотно терпеть и принимать подобное обращение с собой. Ведь ничем подобного не заслужила. Я не навязывалась вам. Вы сами приняли решение взять меня в жены. Так за что наказываете?» «Ваше желание затеять скандал не вяжется с вашими вчерашними словами о том, что вы собираетесь быть мне хорошей женой». «Ох, зря ты это, мужик!» Нужно было ловить момент, пока я была добрая. «Я не скандалю. Я даже голос не повысила, а вот вы рычите. Всего лишь поставила в известность о своей позиции. Каждый человек имеет право на чувство самосохранения и на спасение собственной жизни при угрозе здоровью. «Вчера вы грубо и жестоко поглумились над моим желанием быть вам хорошей женой. Поэтому предупреждаю заранее. Я больше не буду покорна и собираюсь отстаивать свою жизнь, крича, сопротивляясь и зовя на помощь». Я понимаю, что помощи от окружающих вряд ли дождусь, но пусть люди понимают, что происходит. Может, тогда хоть кто-то сжалится и вызовет мне целителя, когда я в этом нуждаюсь. Накось, выкуси! Безропотное исполнение супружеского долга было единственной акцией с моей стороны. Слишком быстро вы забыли о долге каждой жены, побелев, укорил лорд. А вы о брачных клятвах. Если бы потрудились присутствовать в храме, то знали бы, что супруг обязан заботиться о жене и ее нуждах. «Вашу так называемую заботу мы уже обсудили. А что касается нужд, то вы даже об элементарных вещах для меня не позаботились, забрав вчера из дома, и предлагаете побираться услуг. От кого мне ожидать исполнения брачных клятв? От лорда Берийского?» «Довольно!» — хлопнул по столу Арх Коустена, вскакивая с места и испепеляя меня взглядом. Я же ответила ледяным, не сдвинувшись с места и приподняв подбородок. «После брачной ночи меня уже сложно было чем-то испугать». С трудом, взяв себя в руки, он произнес. «Сегодня вечером прием в честь нашего бракосочетания. Можете съездить в город и купить для себя все необходимое. Заканчивайте завтрак и собирайтесь». «Когда вы представите мне слуг?» «Позже». Сообщив об этом, лорд направился к двери, разгневанно печатая шаг. «Ничего, я не гордая и сама способна познакомиться с людьми, которые прекрасно заботятся о доме», — бросила ему в спину. Плеча каменели, но он не остановился, предпочтя не услышать. Я заметила, что не слышать других у него вообще прекрасно получается. В коридоре что-то с грохотом разбилось. Спускать пары изволит? Везет. Я себе такого позволить не могла. Осталось заканчивать завтрак. Силы для дальнейшего противостояния мне были необходимы.